Час тридцать седьмой. Вечерний обход принес призрачную надежду. В полумраке тринадцатого бокса дежурный врач долго светил пациентке в глаз фонариком, то отводя луч в сторону, то резко направляя обратно на зрачок. По-моему, я видел еле заметную реакцию правого зрачка, Обнадежило наблюдавшего за ним мужа больной, и стал проверять другой глаз. Тусклый. Фосфоресцирующий свет проникал внутрь глаза. Бича смотрела прямо в зрачок к своему коту, чья сейчатка сверкала в темноте желто-зеленым светом. Один ее глаз был зажмурен, а другим она ловила теплый фосфоресцирующий лучик, бьющий щели кошачьего зрачка. Проскучавший весь день Лада ревниво топталась рядом и недовольно урчала. Ее хозяева пропадали где-то весь день. И теперь, вместо того, чтобы ее выгулить, «Занимаются котом!» В темноте Дича с трудом разбирал происходящее. Электричества не было. Наверное, грозой выбило трансформатор, и весь район сидел без света. «Ну ты, пьянь тропическая, перестань мучить животину!» Попытался он прервать затянувшееся приветствие. «Где у нас свечки?» Его вопрос остался без ответа. Вича сейчас жила своей отдельной жизнью. Приличная доза наркотиков дала ей пропуск в далекий беззаботный мир. Мы знали, на что шли, подмигнула она коту. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. При упоминании о мышах зрачок заинтересовавшегося кота сузился, но даже сквозь тонкую щель. Вичи видела внутри его глаза отображение огромных пятен черной энергии, окружающих их дом. Война черных сестер с океанской воительницей. была в полном разгаре. Очередной удар они нанесли с тыла, и в прямом, и в переносном смысле. На фоне приема огромного количества лекарств в почках у Вичи появились камни, и вот в один из дней, направленный извне сгусток энергии, раскачал самый крупный из них. Камень сдвинулся с места и начал свой путь наружу. Вичи вертелось, как уж на сковородке. и никак не могла найти положение, в котором бы боль утихла. Промучившись всю ночь, они с рассветом отправились в больницу. В приемном покое их встретили как старых знакомых и удивились, что не проблемы с легкими привели их на этот раз. Как только подтвердилось подозрение на почечную колику, ей выписали сильное обезболивающее и готовы были отпустить домой. — Как у нашего Иванушки, да все в попе камушки! — шутила над собой Вича. узнав диагноз. Это было бы весело, если бы не было так грустно. К полудню ее сильно затошнило. Рентген выявил признаки кишечной непроходимости с антикварным названием чаши Клойбера. Чаши эти были не из фарфора и не из глины, а из парализованного болю кишечника. И наполнены они были, не к обеду, будь сказано, отнюдь не ароматным чаем или квасом. К обеду Конверт пищеварения совсем остановился, и в животе наступила долгая минута молчания. Пациентку накололи наркотиками и не отпускали до тех пор, пока ее брюшко не начало снова петь свои журчащие песни. Только поздним вечером они смогли покинуть родную больницу. Что их ждало дома, мы уже знаем. Дичи оставил жену играть в гляделки с котом, а сам отправился на поиски какого-нибудь источника света. Вечи тем временем уже утонула в глубине кошачьего глаза. В желто-лунном мареве она видела себя юной девушкой в просторном сводчатом помещении с огромным столом посередине и столь же внушительным камином.